На с о б р а н и я х передвижников, еженедельно проводившихся в училище живописи, Богданов являлся аккуратно к назначенному часу в черном сюртуке сорочки с крахмальным отложным воротничком при хорошем галстуке. Вид у него был серьезный, деловой. В начале собрания подавался обыкновенно чай с лимоном и печеньем. Завязывался разговор о делах товарищества или велась товарищеская беседа. Иван Петрович внимательно ко всему прислушивался, прищурив глаза и приставив руку к уху. С ним приключилась беда, постепенно он начал терять слух, и у каких только докторов не лечился, никто ему не помог, недуг его все прогрессировал и сильно огорчал его. Иногда он вносил свои замечания, кротко, но настойчиво. Если чего недопонимал или собеседник говорил о чем-либо неосновательно, то Иван Петрович тыкал своим толстеньким пальцем в его грудь и слышался его резкий голос. «Ну да, это так». «Но что же из этого?» «На веру все же нельзя принять. Вы докажите, чтобы ясно было. А то так». «Здравствуйте! Ни с того ни с сего, и вывод откуда-то взялся! Нет-нет, извините, так никак невозможно!» Отделаться общими словами от Богданова было нельзя. Он начинал пилить собеседника за всякое необоснованное слово, за ошибочное утверждение, и его за это даже прозвали «пилой». «Ну что же, смеялся Иван Петрович, пила и есть, и пилить до смерти буду, потому что нельзя бросать слова зря. За каждое слово человек отвечать должен, иначе запилю». И хохотал громко заразительно. Когда в конце собрания подавали ужин, Ивану Петровичу предстояла и здесь серьезная работа. Он внимательно рассматривал закуски, выбирал по своему вкусу, накладывал всего основательно и принимался работать крепкими челюстями, так что далеко было слышно, как хрустят косточки, если ему на зубы попадала птица. Покончив с одной закуской, он запивал ее рюмкой вина и с прежней сосредоточенностью принимался за последующее, не обращая внимания на шутки товарищей, наблюдавших за его едой. К старшим товарищам, большим мастерам в искусстве, он относился с уважением и даже почтением. Заговорит, бывало, Суриков, Иван Петрович насторожится, ь вытянется на полстола и не проронит ни одного слова, а потом говорит. «Видишь, как выходит? Говорили все много, а позабылось, кто и что говорил. А слово Василия Ивановича мы все помним, потому что слово, как вера, без дел мертво есть. У Сурикова же за словом целая гора дел Навалина. Вот ему и веришь». Потому у него... Дела верные. Однажды на собрании шел жаркий спор о различных направлениях в искусстве. Одни ратовали за идею, другие противопоставляли ей форму, и, как всегда, в этих спорах никто никому ничего не мог доказать и никто никого не мог убедить. Богданов хмурился, вставал с места, подходил вплотную к говорившим и прислушивался, запоминая каждое слово из разговора. Потом заговорил со мной. — Знаешь что, приходи-ка завтра ко мне непременно. Я хочу показать тебе, что я надумал писать, да поговорим о сегодняшнем вечере. Эти разговоры переварить надо, чтобы от них была польза.